Глава 13. Из машины я вылетел, конечно, эффектно, своей силой выбив крышу, так как двери выбить было не так просто, ведь мы лежали на боку. Мой водитель, который вёз меня, уже лежал без сознания, но всё ещё живой. Хотя, должен сказать, во многом это моя заслуга, а не его потому что я удерживал металл вокруг него, не давая ему проткнуть тело. А еще укреплял его и уводил в сторону пули, которыми попутно местные негодяи расстреливали нас. Люди, которые стреляли, наверное, очень удивились, как это в один миг они все стали косыми и кривыми, что не могут ни раз в нас попасть. Но мне плевать. О, а это что у нас такое? Фонарный столб? Ну, так пусть он упадёт.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 На половине процесса я отдёрнул сполб и развернулся в сторону другой цели, а именно вражеского транспорта. Металл на конце стал меняться и деформировался до тех пор, пока не превратился в подобие копья, которое я начал вбивать в это чудо техники. Первые четыре удара оно выдержало, а мне уже было трудновато управлять такой массивной дурой. Когда экипаж понял, что происходит, то стал палить куда ни попадя, Но я находился за укрытием, а они особо меня не видели, ведь в такой технике не самый хороший обзор. Наверное, поэтому один из них открыл люк и решил высунуться. Для меня это была отличная возможность. Одновременно, останавливая шесть пуль летящих с левой стороны в мою сторону, я метнул свое копье в открытый люк с человеком. Конечно, удивился, когда копье погнулось об человека а все его тело пылало аурой, и, кажется, он накинул на себя доспех. Силён, ничего не скажешь. Пожалуй, я не хочу, чтобы такой человек улазил оттуда. А потому поможем ему застрять. Стал сдавливать своей силой люк до такой степени, пока тот полностью не сжал мужика. Почему я раньше этого не сделал? Да потому что проще было взорвать изнутри технику, если бы не одно «но». Там были артефакты, которые мешали мне взять под контроль тот самый металл, и не было времени, чтобы искать дыры в обороне. А когда он открыл люк, то показал свою слабую часть. Но при этом артефакты не пропали, а ещё металл был очень толстым, и сил ушло немало. Зато теперь он орёт и пытается разогнуть толстый корпус. Но ничего у него не выходит. Может, не такой уж и сильный или потратил много сил на защиту? Ладно, надоело рать. Накинул на него сверху пустую машину, хотя мне было сложновато её поднять. Но она просто гражданская. В ней ехали ранее счастливые люди, которые успели удрать и не были убитыми. Они, кажется, первыми сообразили, что здесь происходит, и убежали. Дальше нужно разобраться с пехотой и свалить отсюда, пока не начались какие-то массивные движения. Например, не приехала полиция. Меня уже заметили, и сюда стягивались все, кому не лень. Обидно, что те, на кого напали, уже отбиваются и отступают. Выходит, я помог им выиграть время. Они даже не знают, кто им помог, и мне придётся дальше действовать самому. Сил у меня осталось не сказать, что много, но нужно постараться что-то сделать. Ладно, действуем. Один одаренный оказался сильным гадом, и я задолбался всё это время создавать каменные стены, чтобы принимать на них его молнии. Провалился под землю в глубокий колодец, и его там засыпало землёй. Плотно так. Думаю, что там его молния ему не поможет. От других я стал отстреливаться каменными пулями. Правда, и сам одну поймал. Понять бы ещё как. Ой, не та у меня реакция, да и разгон мозга работает слабовато.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 И убегать. Конечно, путь до дома не сказать, что близкий, но я справлюсь, если побегу через вон тот лес. Там всего пара человек сидит в засаде. И я хорошо вижу их. Вернее, мой дар видит их. Ведь они стоят на земле. Да хоть на дереве. Он всё равно связан с землёй. Вот если на самолёте лететь, то там сложнее. Но, наверное, на данном этапе развития я буду слеп. Перебить тех, кто остался, труда не составило. Труднее было убрать за собой все улики в виде каменных пуль, но они просто вышли из тел людей и превратились в песок. За водителя, который меня вёз, я не переживал. Там всё идёт к своему завершению, и уже слышно издалека канонаду военного транспорта. Кажется, военная полиция приехала решать этот спор. А у них разговор очень короткий. Помню я похожую историю, где два рода так спорили друг с другом, что в азарте перебили сотни-две мирных жителей. Это была настоящая бойня, которая проходила в соседнем имении на праздники. Обслуге тогда очень не повезло. Так потом и аристы умирали. Когда приехали военные, всех без разбора начали крутить, применяя свою силу на полную. Есть у них такие права от самого императора. А Романов — мужик жёсткий, правильно воспитанный. И главнокомандующий не просто по статусу, а заслуженно. Он верит в армию, а армия, в свою очередь, доверяет ему. Из минусов пришлось бежать долго. Из плюсов — я всё же бежал по земле, и хоть по капле, но мог восстанавливать себя. Правда, свалился два раза от усталости, а потом меня стошнило. Организм не привык к таким нагрузкам, да я его очень нехило сегодня встряхнул, дав ему полноценный бой. Хотя какой это полноценный? Случайно оказался он не в то время, а не в том месте, которое зачищали не самые сильные люди, да ещё и одаренных почти не было. У них даже мечей при себе не имелось. Позорище, блин. Был бы нормальный мечник, вот он имел бы все шансы, пока я ещё такой слабый. Мой доспех — это не доспех, а позор всего магически-земляного вида магии. Даже пули и той не сдержал. Рану, кстати, я обработал, попросту залепив её глиной, но лечебной, которая дезинфицирует рану. Научился я этому в те далёкие времена, когда ещё кто-то мог меня ранить. И надо же, не забыл. Глина застыла, и теперь оттуда ничего не течёт. Разве что больно. Да только что такое боль? Если болит, значит живой. Мне понадобилось приблизительно 6 часов, чтобы добраться по этим лесам и всяким просёлочным дорогам домой. У меня был такой видок, что сразу понятно, где я побывал. И у любого полицейского на моём пути может возникнуть вопрос. «Какого хрена, парень? Давай мы тебя задержим хотя бы чисто для профилактики». Пришлось обходить много. Машину тоже не мог вызвать, так что снова же вид мой был так себе. Зато когда зашёл домой и не обнаружил там никого, то моей радости не было предела. Имение рода Ивановых. Окрестности города водуц Княжество Лихтенштейн. Род Ивановых долго готовился к этому событию. И поэтому этот день был поистине прекрасен. Варламовы давно уже сидели им кости в горле, ещё после того раза, как их сынок прилюдно унизил законного наследника рода Ивановых. Это нужно было додуматься, чтобы заступиться за паршивую виконтессу, которую тот прилюдно облил шампанским. Девка сама виновата, что такого низкого происхождения и припёрлась сюда сама. В место, где праздновал свой 56-й день рождения герцог Куцевалов, Ведь Павел просто хотел предложить ей приятно провести вечер, но то сразу принялась хамить и орать, чтобы он убрал от неё свои руки. Ивановы всегда были магами-силовиками и привыкли решать дела кулаками, как и их предки. Вот и наследник так же поступил. Пашка просто облил виконтессу шампанским, а потом хотел прилюдно протащить заволосы по залу, чтобы выкинуть её оттуда. Конечно, даже в Лихтенштейне, этом маленьком княжестве, Такое поведение не очень одобряется, но они, пожалуй, это пережили бы. Но нет. Нарисовался Варламов, одарённый огня, который решил заступиться, да ещё и принял вызов на дуэль. Всего лишь граф, да уже такой дерзкий. Герцогскому роду Ивановых это очень не понравилось. И теперь они подобрали момент, когда сразу пятеро отпрысков родов Варламовых ехали почти без охраны. Самый старший там было 18 лет. Молодая Мария, которая также ранее отказала Пашке. «Чёрт! Почему они все такие дуры?» — ударил по столу герцог Сергей Никифорович Иванов, глава рода. Его же сын — парень видный, но пару ему найти, тем более жену, становится всё сложнее. От мыслей про несчастного Пашку он снова вернулся к моменту, когда размышлял о том, что сегодня произошло.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 Сколько сил и денег потрачено. Шесть групп наёмников нанято из венгров, австрийцев и германцев, которых было сложновато перевести в страну. Это были люди, которые не боялись запачкаться. Но чтобы они сделали всё как надо, им даже технику выделили. Немало техники. А засада? Да они там позиции незаметно рыли неделю, всё подготавливали. И что в итоге?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 И Иванов очень надеется, что на него не выйдут. Прям максимально этого желает. Да ещё он думает, на кого бы можно было скинуть вину. То, что наёмники что-то расскажут, он не боялся. Они и так ничего не знали, чтобы открывать свой рот. Тут было всё продумано. Подставные фирмы-однодневки, через которые произвели расчёт, и левые посредники, которые уже были мертвы.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 А дальше что было? Поднял пыль и спрессовал её в булыжнике, а затем стал кружить ими в рядах его людей. Значит, всё-таки камень. Как так-то? Чёрт. Какой шанс, что это кто-то залётный? Всё на это указывало. И из этого следовало следующее. Его нужно поймать и пытать. Много и долго пытать. В хрониках его рода есть упоминания о древних одарённых, которые могли возводить целые крепости, что стоят и по сей день, или создавать настолько безопасные и мощные укрытия, что можно было лупить хоть сутки десятками одарённых, а там даже пыль не поднимется в воздух. Самое интересное, что в тех же хрониках были упоминания о магах, что могли одновременно владеть и камнем, и железом. «Маги Земли...»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 а черный на своего человека, то можно украсть его дар, а нужный человек станет владеть двумя сразу. Верил ли он в это? Нет. Но амулеты давно лежат и мозолят глаза. А он думал, что это бесполезные безделушки, ведь магов земли вокруг как-то не находилось. Сына он, конечно, не отдаст на такое, но вот Валеру, племянника своего,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 Однако, когда он расскажет свои планы, связанные с амулетом, то они у него будут в кармане. Амулет был такой вещью, о которой говорили, что он однажды сможет вернуть им могущество. И плевать, что это неизвестно, кто написал послание на каком-то листке, которому уже лет 200. Месть. Вот что он хотел. Ведь если бы не этот подлый удар в спину, всё могло свершиться. Такая жизнь меня не устраивает, в который раз я сказал себе. Всю ночь я лежал и думал. Меня попытались убить только потому, что я оказался не в том месте и не в то время. В новостях уже читал, что это было. Народ Варламовых напали какие-то наемники, но не сообщили, кто их нанял. Зато за любую информацию о нападении Варламовы вроде как сразу 6 миллионов предлагают.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 И как я поступал с теми, кто хотел отобрать моё? Могу лишь сказать, что тем людям было плохо. Мы архитекторы — те ещё выдумщики. А ведь я ещё планировал наведаться в закрытую часть депо, где стояли поезда, которые, по моим прикидкам, возили очень много контрабанды. И, пожалуй, я от своей идеи не откажусь. Весь день отлёживался, как медведь в спячке, и не покидал свою берлогу. И только с наступлением ночи я выдвинулся на место, а место это было под землёй, и туда вёл мой тоннель. Тут, кстати, уже было несколько ящиков, которые я отжал, и металл был. Но его тут же и использовал, пустив на укрепление сводов тоннеля и потолка. Конечно, пришлось ещё немного покопать, но зато, когда я добрался до своей законной добычи, то аж присвистнул. Это я точно по адресу попал. Это место охраняли даже ночью. Сколько людей там стоит? Человек 20 не меньше. И поезда сразу три. Самое интересное, что это явно кто-то влиятельный и с большими связями. Я ходил под землей и сканировал, определяя, что там творится. Каждый вагон имел свои секреты. Например, полы стенки, которые открывались наподобие конструктора. Были также поддельные днища для маленьких грузов. Итак, каждый вагон. Без неприятного, я снова обнаружил там заключенных людей. Это вообще нормально, стал возмущаться вслух. Нахрена они людей похищают. Люди, все как один, были в кандалах и сошейниками. В этот раз я обнаружил в одном вагоне 52 человека. Тут даже сложно все это описать. Весь этот вагон был специально создан, чтобы перевозить рабов. На стенах было укрепление под цепи. И всё укреплено так прочно, чтобы никто не сбежал. А шейники тоже были непростые, оскорящими элементами. Если человек начнёт его тянуть, то только пробьёт свою шею. Два трупа уже есть в наличии. Ведьма люди выбрали смерть, чем неизвестное будущее в рабстве. А может, и не рабство. Просто на эксперименты какие-нибудь продадут. Меня вон тоже разок хотели продать. На этом интересное не заканчивалось. Потери здесь были не только со стороны пленных, но и охранники потеряли двоих. Интересно, часто ли здесь происходит такое? Но в караулку забрела тень, которая пожирает их прямо сейчас, обгладывая даже кости, а то, что остаётся, закидывает в специальный мешок на животе. Она напоминала мне большую человекоподобную кенгуру, которая делает себе тут запасы. Хм, решил повеселиться, раз я сейчас нахожусь в безопасном месте. Прокопал ещё небольшое отверстие от тоннеля, но теперь уже в сторону сторожки, пока не смог до неё ментально дотянуться. И когда это было сделано, я стал воздействовать на большой фонарь, висящий рядом. Он висел на цепи и освещал большой кусок местности. Массивная дура упала с грохотом и искрами. Это сразу привлекло внимание людей, и они побежали посмотреть, что там происходит. Конечно, они заинтересовались, почему их сторожка не отвечает на вопрос «Что случилось, мать вашу?» и пошли проверить. Там и застыла тварь. Крики, стрельба, ещё один труп — а дальше одарённые применили техники, и старожка умерла первой. Но не тень. Её так быстро не убить, и даже мне этого не сделать сейчас. Ведь нефритовый порошок я оставил дома. Но тут уж сам себе дурак. Теперь буду знать, что нужно его носить всегда, до тех пор, пока не стану сильнее. Под этот шумок я пробежался по своим владениям и вернулся к вагону. Взял его под свой контроль и... На стене появилась выжженная горящая надпись из раскалённого металла. «Хотите жить? Бегите на север». После этого ошейники стали рассыпаться в пыль один за другим, а цепи ломаться. Не забыл я и про дверь. Её открыл практически без звука, хотя и весила она столько, что три человека не сдвинет с места. Может возникнуть мысль, что это заключённых так перевозит. Но тут должен вмешаться. «Ме что?» В своей жизни рабов не видел. Видел. И даже боролся с рабством, как я уже говорил. Не забыл я и про забор. Он был прочным, но сетчатым. Едва отсека упали. Наверное, от старости и тоже беззвучно. Если люди будут умными, то последуют моему совету. А потом я затру свои следы преступления в виде надписей.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 Когда люди добежали до забора, я понял, что дело сделано, и теперь всё зависит от их удачи. Пока охрана занята тенью. Да охранников здесь было уже столько, что можно собрать маленькую армию. А всё почему? Да потому что с империей здесь не летают самолёты, а только ходят поезда. И всё можно доставить только ими. Поэтому депо просто огромное. я десятой части ещё не исследовал.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 Ими было забито два вагона, и все перекочевали ко мне в подземелье. Просто в один момент у вагонов провалилось днище, и они посыпались на землю, а дальше, как лифтом, отправились под землю, где их уже встретил я. Микросхемы — вот что мне нужно было. Такой специфический товар не продать. Но, насколько знаю, там много разных ценных металлов, и я смогу их извлечь. Варварство? Возможно. Но искать клиентов на специфическое военное оборудование я точно не стану. А вот очищенный металл да любой скупчик его возьмёт». Пошёл смотреть дальше, не забыв снова убрать все следы. На днище вагона даже швов, кстати, не осталось. Затем нашёл 15 ящиков оружия. Специфический товар, который находился в двойном днище. Там были какие-то автоматы и винтовки.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 Гранаты странные, крупные. Явно что-то современное. Я небольшой знаток современного оружия, но, похоже, такое можно взорвать всё, что угодно. Как я понял, снова весь вагон был оборудован тайными схронами. И этих два ящика попросту не нашли. Так бывает, когда тайных мест больше 30. Один ящик я забрал, не раздумывая, а вот второй подложил под сам поезд. Когда уйду отсюда, то здесь произойдёт взрыв. Остальные поезда проверять, увы, уже не было времени, но я пообещал себе вернуться. А ещё решил, что пора выбираться в люди. И тут мне в голову пришла хорошая идея. Почему бы мне не открыть свой магазин на площади торговой? Изделия из камня. Мои изделия могут стоить несколько миллионов легко. Но если хоть по сто рублей буду давать, я тоже обрадуюсь. И вот это золото, платина и прочие металлы из микросхем мне помогут купить свою лавку. Об этом я думал, жуя холодную шаверму, которую взял с собой, готовясь взорвать поезд. Как я говорил уже раньше, не люблю рабство. И да, ублюдки должны страдать.